Глава 4. Хорошо, что вы надумали работать с нами, Дэн, сказал Гариман. Иначе бы вы много потеряли. Я собираюсь прибрать к рукам энергию. Вот как? И каким же образом? Диксон намазывал рогалик маслом. Мы поставим мощный реактор наподобие горизонского на обратной стороне Луны. Управлять процессом будем дистанционно, так что если он и взорвётся, наплевать. За неделю я получу больше изотопного горючего, чем весь наш синдикат за 3 месяца. И я не собираюсь ни с кем конкурировать, просто мне нужно горючее для космических кораблей. Если мне не дают его на Земле, я получу его на Луне. Забавно. А где вы возьмёте уран? Я слышал, что комиссия по атомной энергии распределила его на 10 лет вперёд. Неужели не догадываетесь? Уран мы добудем на Луне. Разве на Луне есть уран? а вы и не знали. Я-то думал, что именно из-за него вы и вошли в наше дело. — Не знал, — задумчиво ответил Диксон. — Чем вы это докажете? — Я? Ведь я не ученый. — Дэн, но, по-моему, тут ничего и доказывать не надо. Мне приходилось слышать о данных спектроскопии или еще о чем-то в этом роде. Поговорите с учеными, но исподволь, не показывая явного интереса. Чем меньше народу будет знать об этом, тем лучше. Гариман поднялся. Пора бежать, а то я опоздаю на ракету в Роттердам. Спасибо за ланч. Он взял шляпу и быстро вышел. Гариман поднялся из кресла. Послушайте, Мингер Вандервельда. Давайте заключим пари. Геологи в один голос говорят, что алмазы результат вулканической активности. Что же по-вашему ждать от Луны? Он положил перед голландцем большую фотографию. Торговец бриллиантами равнодушно посмотрел на снимок Луны. кратеров было не менее тысячи. Туда ещё надо добраться, мистер Гарриман. Гарриман убрал фотографию. Доберёмся, будьте уверены. И алмазы найдём. Возможно, не сразу, но лет через 20, от силы 40 мы отощим большое месторождение. Я обратился к вам, чтобы загодя мирно урегулировать возможные конфликты. Только полный кретин берётся за большое новое дело, не учитывая всех последствий. Я не люблю скандалов и паники. Я вас предупредил. Но теперь прощайте. Присядьте, мистер Гарриман. Довольно непривычно, когда пикутся от твоей выгоды. Лучше расскажите, каких выгод вы ждёте для себя, а потом мы обсудим, каким образом можно защитить алмазный рынок от инфляции. Гарриман снова сел. Гарриман любил Голландию. Его умилял и молочный вазок, и деревянные башмаки на ногах возницы. Он без устали щелкал фотоаппаратом, не подозревая, что все это заведено специально для туристов. Он навестил еще несколько торговцев алмазами, но о Луне уже не говорил. Среди прочего, он купил брошь для Шарлотты в качестве белого флага. Потом он спецрейсом отправился в Лондон, поговорил с представителями алмазного синдиката в Англии, обстряпал у Ллойда страховку на подставных лиц от успешного полета на Луну и связался со своим офисом. Он выслушал отчёт о текущих делах и узнал, что Мангомери отправился в Нью-Дели. Он позвонил ему туда, долго говорил с Монти. На следующее утро он уже был в Петерсонфилд, к югу от Колорадо Спрингс. Он явился в собственные владения, но на космодроме его едва пустили. Конечно, можно было позвонить Костору, и всё решилось бы в одну минуту, но Гарриман хотел сперва осмотреться сам. Вызвали начальника охраны, Он по счастью знал Гарюмана в лицо, и тот пропустил шефа на территорию. Больше часа он бродил по цехам, трёхцветный значок на лацкане не позволял ему ходить где угодно. Механики работали на средних оборотах, двигателисты тоже, но в других цехах было пусто. Гарюман пошёл к инженерам. Чертёжники и математики пахали вовсю, но в отделе агрегатирования его встретила тишина. В металлургической лаборатории тоже Он собрался был идти дальше, но тут перед ним вырос Костер. Мистер Гарриман. Мне только что сказали, что вы здесь. Проклятые шпионы, воскликнул Гарриман. Мне не хотелось тебя беспокоить. Какое беспокойство? Идёмте ко мне в кабинет. Они расположились в кабинете, и Гарриман спросил: "Ну, Боб, как твои дела?" "Вроде бы хорошо", ответил Костер, но нахмурился. Гарриман заметил, что стол инженера завален бумагами. И корзина тоже полным-полна. Прежде чем Гарриман успел сказать хоть слово, на селекторе зажегся огонек. «Мистер Костер», — донесся мелодичный женский голос, — «вас вызывает мистер Моргенштерн». «Скажите, что я занят». «Сэр, он говорит, что у него очень срочное дело», — сказал селектор минуту спустя. «Извините, мистер Гарриман», — вид у Костера был озабоченный. «Ладно, давайте его». «Наконец-то!» На этот раз говорил мужчина. Почему они меня с вами не соединяют? Шеф, мы здорово влипли с этими грузовиками. Всем им нужен капитальный ремонт. Оказывается, Lloyd Flint Company за это не отвечает, так и в контракте написано. Мне кажется, нам нужно расторгнуть этот контракт и заключить новый с Peak City Transport. Они предлагают выгодные. займитесь этим, ворвал его костер. Вы заключили контракт, вам его и расторгать? Да, шеф, но вам это будет удобнее. Это вопрос вежливости. займитесь этим. Мне наплевать, что вы будете делать, лишь бы у нас был транспорт. Он выключил селектор. Кто это? спросил Гарриман. Моргенштерн. Клод Моргенштерн, мой помощник. Рассчитай его. Костер нахмурился. Прежде чем он успел ответить, пришла секретарша с ворохом бумаг. Он, не глядя, подписал их и отослал девушку. Это не приказ, продолжил Гарриман. Просто деловой совет. Я не стану командовать через твою голову. Можешь-то уделить мне несколько минут? Естественно, удивлённо ответил Костер. Хм, тебе ведь никогда не приходилось бывать таким большим начальником. Костер чуть помедлил, потом кивнул. Я пригласил тебя, потому что Фергюсон уверен в тебе. Он говорит, что уж если ты не построишь лунную ракету, её не построит никто. И я с ним согласен. Но одно дело инженерная работа и совсем другое административная. Сейчас я покажу тебе пару фокусов. Он немного помолчал. Пойми, я не критикую тебя, но бизнес это как Сэрс. Его не узнаешь, пока не займёшься вплотную. Про себя Гариман уже решил выставить Костера, если тот будет стоять на своём. И пусть Фердусн говорит что угодно. Костер помолчал, оборабанял пальцами по столу. Я не понимаю, шеф, от чего всё идёт наперекосяк. Наверное, всё дело во мне самом. У меня такое ощущение, будто я всё время плыву против течения. Ты много работал в последние дни? Насколько это было возможно? Он обречённо махнул рукой в сторону второго стола, что стоял в углу. Вчера сидел до глубокой ночи. Вот это и плохо, Боб. Ты нужен мне как инженер. Всё вокруг тебя должно крутиться. — А твой кабинет должен быть тих, как могила. — А у вас тут все наоборот. Ты крутишься, а цеха похожа на кладбище. — Знаю, — Костер на миг погрузил лицо в ладони. — Ну, смотрите, шеф, что получается. Каждый раз, когда я пробую решать техническую проблему, какой-нибудь кретин отрывает меня разговорами про грузовики, телефонные аппараты и прочее, мне очень жаль, что я не оправдал рекомендации мистера Фергюсона. Мне казалось, я смогу... Не расстраивайся, Боб, мягко сказал Гариман. Тебе, во-первых, нужно отоспаться. Вот что мы сделаем. Я посижу за этим столом пару дней и займусь административными делами. Мне нужно, чтобы ты думал о векторах, горючем и скорости истечения, а не о грузовиках. Гариман вернулся в приёмную. Там сидел какой-то человек, который вполне сходил за клерка. Эй, вы, идите-ка сюда. Тут явно удивился, но поднялся и подошёл к Гариману. В чём дело? Я хочу, чтобы вон тот стол и всё, что есть на нём, перенесли в пустой кабинет на этом же этаже. А кто вы такой? Не всё ли равно? Делайте, что вам говорят Вебер, вмешался Костер. Даю на всё 20 минут, закончил Гарриман. Он подошёл к селектору, нажал кнопку и через несколько секунд уже говорил с управляющим Skyways. Привет, Джим. Этот парень, Джо Бёркли, у тебя под рукой? «Пошли его спецрейсом в Петерсонфилд. Я хочу, чтобы он вылетел сюда через десять минут». Он послушал, что ему ответят, потом возразил. «Нет, Джим, Скайуэйс не развалится без него. А если развалится, значит, мы ошиблись в управляющем». «Ладно, ладно, потом прищучишь меня на чем-нибудь. А пока пришли мне Джока. До скорого». Он проследил за переселением Костера и его письменного стола в новый кабинет. Миллион отключить там телефон и добавить к обстановке диван. Сюда принесут всё, что тебе нужно: Кульман, проектор, стеллажи. Только составь список. Если что-нибудь понадобится, позови меня. Потом Гарриман вернулся в кабинет и с наслаждением погрузился в работу, разбираясь, что к чему и что не так. Через 4 часа он снова зашёл к Костеру, но уже с Джоком Беркли. Главный инженер спал прямо за столом, подложив руки под голову. Гарриман хотел тихо выйти, но Костр уже вскочил. «Ой, извините, шеф!» Он покраснел, как мальчишка. «Я, кажется, задремал». «Для этого у тебя теперь есть диван», — сказал Гарриман. «На нем спать удобнее». «Вот, Боб, познакомься со своим новым рабом. Его зовут Джок Беркли. Ты останешься боссом и главным инженером, а Джок становится твоей правой рукой. Так что беспокоиться тебе теперь придется только о мелочах. Например, о строительстве корабля. Костор и Беркли пожали друг другу руки. Мистер Костор, серьёзно сказал Джок: "Я вас прошу, перебрасывайте мне всё, что не касается технической стороны дела. Впрочем, и это тоже, если растолкуете мне, что к чему. Я распоряжусь, чтобы между нашими кабинетами наладили прямую связь". "Чудесно!" воскликнул Костор. Гаримуна даже показалось, что главный инженер помолодел лет на 5. "Так что нажмите на кнопку, свистните, и всё будет сделано". Беркля оглянулся на Гаримана. "Босс хочет поговорить с вами о вашей работе. А я пойду займусь своей". Он вышел. Костер и Гариман сели. "Уф", сказал Костер. "Полегчало. Мне понравился этот парень". "Вот и отлично. С этого дня он твоя тень. Он поставит дело так, что тебе ни о чём не придётся беспокоиться". Когда я работал с ним, мне казалось, что я отдыхаю в дорогом санатории. "Кстати, где ты живёшь?" В Колорадо Спрингс в пансионате никуда не годится. Где уж тебе успеть выспаться? Гарриман связался с Беркли. Джок, устрой номер в Бродмуре на вымышленное имя для мистера Костера. Ясно. И переоборудуй под жильё соседнюю с его кабинетом комнату. Ясно. Всё будет готово к вечеру. А теперь, Боб, давай поговорим о корабле. На какой мы сейчас стадии? В следующие два часа они обсуждали строительство корабля. Оказалось, Костер успел кое-что придумать и рассчитать, прежде чем его затянуло в административный омут. Гарриман мало смыслил в математике, если не считать финансов, но подробно читал все, что мог достать о космических полетах, и таким образом мог следить за мыслью Костера. «Я не вижу здесь ничего, связанного с горной катапультой», — сказал он. «А-а-а!» — Костер поморщился. Когда я, пожалуй, погорячился мистер Гариман. Но в чём дело? Ребята Монгомери уже расписывают, как прекрасен будет старт в горах. Я уже собрался сделать Колорадо Спрингс, космической столицей мира. Зачем дело стало? За временем и деньгами. О деньгах не беспокойся, это моё дело. Настаёт время. Я продолжаю считать, что лучший способ разогнать ракету линейный электромагнитный ускоритель. Он быстро набросал схему. Вот такой. Он позволил бы отказаться от основной ступени ракеты. Она громоздка, весит больше всех остальных и ужасно малоэффективна. Но что нам делать? Мы не можем построить эстакаду в несколько миль высотой. Она рухнет под собственным весом. Остаются горы. Pike's Peak не лучше и не хуже других, но нам нужно переделать его. Нужен наклонный туннель от низа до верха, причём достаточно широкий, чтобы прошёл любой груз. Пустить его ответно не получится. Я уже думал об этом. Для таких подъёмников не годится ни один сплав. Придётся пересчитывать катапульту, а это, поверьте мне, то же самое, что строить внутри корабля железную дорогу. Так или иначе придётся долбить шахту. Она должна быть во много раз больше корабля, как ствол ружья во много раз длиннее пули. Да, мы сможем построить такую катапульту, но не сейчас, а лет через 10, если не больше. тогда оставь ее. Построим ее для следующего полета. Хотя постой, а нельзя ли изогнуть туннель в самом конце? Я уже думал об этом. Здесь проблем еще больше. Помимо пересчета катапульты, нам придется перестраивать корабль, чтобы он выдержал огромные боковые нагрузки. Вес этих конструктивов окажется паразитным и в дальнейшем будет нам только мешать. Так что же ты решил, Боб? придётся вернуться к старой доброй многоступенчатой ракете